Глава десятая. «Зай, а как мы дочу назовем?» Щепечет Ангелина, а я медленно умираю. Я совсем упустила из виду, что у Алексея есть девушка, и он планирует с ней семью и ребенка. Не думала, что это может быть так больно, как огненный шар разрастается в груди. А ведь мы могли быть счастливы, если бы не Ирма. И чем Ангелина лучше меня? Чем она так понравилась Ирме? Впрочем, если бы я тогда не убежала, не выбрала позицию страуса, а продолжила бороться за свое счастье, все тоже могло быть иначе. — Кать, ты чего? — вывела меня из ступора Светка, пробегающая мимо. — Все, все в порядке, — бормочу я. — Ну что ж, и по делам мне, но нужно узнать все наверняка. Я вздергиваю подбородок и захожу в палату. — Добрый день. Стараюсь не смотреть на их лица. Боюсь увидеть счастье в глазах Лёшки, то, которого меня лишили. — Здравствуйте, доктор! — улыбается Ангелина. — Я тут краем уха слышала. Вас можно поздравить? — говорю как можно спокойнее. — Да! — восклицает девушка. «Мы ждем ребеночка. — Мы ждём ребёночка. — Поздравляю. Я осматриваю шов Алексея. Процесс восстановления идёт хорошо. — Меня уже осматривали. Бурчит он, не глядя мне в глаза. «Лишним не будет», — отвечаю я. «Ему неприятно видеть меня. Понимаю». Представляю, как он разозлится, когда правду узнает. «Ну что ж, думаю, через пару дней выпишем вас», — говорю я. «Ура!» — восклицает Ангелина. На мой взгляд, она чересчур восторгается всему. «Как щенок, который только-только исследует мир». Наверное, во мне говорит ревность. Я решаю, что рассказывать сейчас, что у Алексея уже есть один ребенок, будет некорректно, и ухожу. Подожду, когда он один будет. Очень хочется плакать, но вокруг коллеги, больные. Не могу себе позволить раскисать. Ухожу с головой в работу и не замечаю, как проходит время. Смотрю на часы. Время посещения закончено. Значит, Алексей сейчас один. Иду к нему в палату. Он лежит поверх одеяла, читает что-то в телефоне и делает пометки в бумажном блокноте. Наверняка работает. Даже здесь расслабиться не может. Трудоголик. Моя решимость стремится к нулю. Ну как? Как сейчас я должна объявить? Извини, Алексей, я все наврала. Влад, твой сын. Вот он, наверное, обрадуется. А Ангелина? Как она отреагирует? А если я разрушу его жизнь своим признанием? Столько вопросов и ни одного ответа. Не осмотрю на Алексея, прикусив губу. Что-то хотела, он не поворачивает голову в мою сторону. На мое счастье, звонит телефон, давая мне краткосрочную передышку. «Да», — отвечаю я, не глядя на экран. «Екатерина Викторовна?» «Это Вера Семеновна». Заведующая детским садом. Слышу я. В горле вдруг становится сухо. Чувство неминуемой беды надвигается на меня. Мне никогда ранее не звонили с детского садика. Обычно вся информация в чате. «Что? Что случилось?» — Хриплю я. «Владику стало плохо. Он потерял сознание. Мы вызвали скорую». Она говорит что-то еще, но я уже не слышу. Бегу по коридору, лихорадочно перебирая в уме варианты и диагнозы. «В какой он больнице? Он упал? Ударился головой? Отравился?» Кричу я в трубку. Заведующая называет мне номер больницы, и я тут же вызываю такси. На остальные вопросы она отвечает отрицательно. «Получается, ребенок вдруг упал без сознания? Это плохо? Очень плохо. Успокойся. Все будет хорошо». Только в такси я замечаю Алексея, который поехал со мной прямо в спортивках и толстовке. — Ты почему куртку не одел? — накидываюсь на него. — Застудишься? — Это неважно. Сейчас позвоню, привезут, — говорит он. — Я не мог тебя отпустить в таком состоянии. Что случилось? — Влад... Владу стало плохо в детском саду. Его увезли в больницу, — говорю я.